Они величественны и непереклонны. Они — вершина генетических экспериментов Императора, а сами космодесантники — сильнейшие воины, каких только видела галактика, способные в одиночку отдалеть в бою сотню и даже больше обычных людей. Много сказаний сложено об этих легендарных созданиях. От залов Императорского дворца Нотери до дальних рубежей сегментума Ультима. Всюду их деяния определяют само будущее галактики. Но могут ли такие души всегда оставаться непорочными и неведущими сомнений? Или соблазны великого могущества окажутся слишком сильны даже для самых преданных сыновей императора? Семена елиси уже посеяны и до начала величайшей войны в истории человечества остаются считанные годы. пролог. Апсирд успевал. На какое-то мгновение пламя скрылось под покровом густого мрака планетарной атмосферы. С орбиты поверхность мира была не видать, а начальная фаза испепеления началась в куда более глубоком месте. Стоявший на командной палубе штурмовой барки четвертый всадник, Мертолион созерцал планету, которую осудил. Он знал, что происходило там, внизу, ведь все это разворачивалось в полном соответствии с его приказом. В скором времени он сможет узреть плоды своего осуждения. Апсирт усплывал изнутри. Четвертый всадник выпустил двухступенчатые циклонные торпеды. После столкновения ракет с поверхностью заработали колоссальные мельторизаки, прорезавшие путь к самому сердцу планеты. Торпеды продолжали спускаться сквозь планетарную кору и мантию, при этом жар от их продвижения превышал температуру окружающей среды. Мартион знал, когда торпеды достигнут ядра. Он знал, не отсчитывая в мгновение и не сверяясь с хронометром. Знал потому, что именно он и был смертью Апсиртуса, в то время как ракеты – всего лишь продолжением его воли, его руки. Он владел ими столь же безраздельно, как и своей косой. «Сейчас!» прошептал примар, возвещая о детонации циклонных плазменных зарядов в ядре планеты. Расположившаяся по соседству Кенни скивнула в почтительном молчании, наблюдая за этой манифестацией правосудия. Крепостная была скорее любимой ученицей, нежели служанкой. Она усвоила все уроки Мартриона и обучила его заповедям тысячи смертных, трудившихся во благо легиона. Рожденная не на Терии и не на Барбарусе, она символизировала единство всех аспектов Гвардии Смерти, и ее уровень понимания онных был весьма глубоким. Смерть выплеснулась из ядра Апсиртуса. Она поднялась, когда ядро дестабилизировалось, и силы разрушения ударили вовне. Планетарная кора была наиболее тонкой и хрупкой с покровов планеты, и она рассыпалась под яростным воплем нутра Апсиртуса. Короткое время, отведенное жизни на поверхности для того, чтобы осознать приближение к конца и убедиться в его справедливости и стекло. И теперь... Продолжил Марталион, поднимая руку. В ответ на его жест атмосфера вспыхнула ярко-оранжевым, пронизанным проблесками ослепительного света. А затем, ощущавшийся на далеком расстоянии вопль, исчез в пустоте. Сквозь главный армированный смотровой экран, Марделион наблюдал за крошечным Солнцем, сияющим в миг своего рождения и практически одновременной гибели. И когда это сияние померкло, а белое сменилось ярко-красным, стали видны осколки планеты, разлетевшиеся словно кометы в подобных слезам огненных полосах, которые тянулись вслед за постепенно исчезавшей во мраке кувыркающейся твердью. Сделано! Закончил Мартреон. Апсиртус исчез, как и все его прегрешения. Мир, посвятивший себя колдовству, спасти было невозможно. «Скажи мне...» Обратился он к Кинис. «Что ты видишь там, снаружи?» «Вижу отлично выполненную работу, милорд», — ответила Кинис. Правая сторона ее лица представляла собой металлическую реконструкцию, в связи с чем ее голос отзывался эхом. Правая нога тоже была бионической, без искусственной плоти, способной улучшить внешний облик или же скрыть ненатуральную природу конечности. Вместо руки с той же стороны тела торчал меха и она научилась весьма выразительно скручивать его или же растягивать на всю длину. «Извлекла ли ты урок из произошедшего?» — поинтересовался Мартарион. «Очередное подтверждение, милорд», — отозвалась Тиннис того факта, что вы выполняете то, что должно. Как и всегда. Как и всегда. Повторил Мартарион себе под нос. Абсирту стал испытанием, притом необходимым. Здесь он попытался пойти иным путем. Сдерживал свои силы во время первой планетарной высадки. Предоставил местному населению больше шансов, чем дал бы в прошлом. Поначалу казалось, что Абсирту с готовностью пойдет на уступки, и что его эксперимент увенчается успехом. Но капитуляция оказалась ложным, всего лишь предлогом для того, чтобы сберечь убеждения, от которых ее народ никогда не откажется. Мартарион попытался идти по пути, навязанному его братьями. Он поступил неправильно. С уничтожением Апсиртуса он стер всю ошибку и терзавший душу сомнения. «Мы, коса Императора!» — извлек он. «Остановить нашу руку — все равно, что и попытаться остановить длань самой смерти!» Это неестественно. Вы позволите говорить свободно, милорд?» Спросил Кинис. Позволяю. Вы выглядите таким. Кинис запнулась, подбирая верное слово. Я бы советовал тебе не говорить таким довольным. Предупредил Мартион. Уничтожение Апсиртуса не назовешь поводом для радости, но тогда что же? «В смерти нет радости», — ответила Киннис. «Но есть необходимость». «А в признании необходимости есть место удовлетворения». «Верно». «Продолжай». «Я хотела сказать, милорд, что чувствую в новую форму решимости». «Решимость». Повторю, Мартрион. Примар хмыкнул, и это выражение эмоций было максимально близким к веселью за всю его жизнь. «Решимостью, да, и своего рода определенности». Но наряду с уверенностью оставались сомнения и вопросы. Некоторые из них появились год назад. Другие таились в его сердце гораздо дольше, но тогда он только начал их формулировать. И все они вели к ответам, лицезреть которой было нельзя. Пока что. Марталеона оглядел мостик четвертого всадника. Это был славный корабль, славный и жестокий. Всадник сослужил примарху добрую службу на Голоспаре. И это само по себе было уроком, хотя осознание данного факта пришло к нему только сейчас. «Да», — сказал Мартрион. «Моя решимость была испытана и отточена. Апсирту знаменует собой конец дискуссии». «С кем, милорд?» самим собой. И с остальными дискуссии», — подумал он. «Да чего же неверная, су? Тебя не было на этой самой дискуссии, Киннис. Она началась во время моего возвращения на Голоспар». Челюсти примарха сжались от гнева, столь же свежего, как и в тот день, когда это произошло. «Моего триумфального возвращения!» Примарх буквально выплюнул последние слова, и каждый их слог сочился ядом. Глава первая. Год назад. На борту боевой баржи косажница. Мартеллон шагал по коридорам корабля, и члены экипажа спешили убраться с его пути, словно птицы, спасающиеся от бури. Он только что вернулся на борт и держал путь из ангаров к своей каюте. Примарх остановился на мостике, чтобы дать краткие инструкции капитану корабля, и косажница направилась по новым координатам, оставив позади остальные флотские силы гвардии смерти. И теперь, пока Мартрион ступал, перед повелителем 14-го религиона расступалась тишина, а за ним тянулся шлейф тревоги. Он был холодным гневом и обещанием смерти, что проносилось сквозь мрак сводчатых залов его флагмана. Даже сыновья 14-го примарха знали, что в эти минуты лучше не приближаться к нему. Все они видели гром на его бледном челе и потому представили ему возможность оставаться во власти ярости все, за исключением Каласа Тифона. Он последовал за Мартарионом с самого мостика. Примарх знал, что Калос движется в паре шагов позади. Тифон уважал гнев Мартариона, но вместе с тем сохранял настойчивость. Наконец, у дверей в свои покои Мартарион остановился и обратился к воину. «Задавай свой вопрос», — сказал он. Они были одни, Голос Мартариона отразился эхом от белых, словно кости колонн, которые торчали подобно ребрам гигантского зверя вдоль всего главного коридора. «Почему мы возвращаемся на Голоспар, милорд?» – спросил Тифон. «Потому что этого хочет император». Тифон выглядел сбитым с толку. «Но ведь его поколение закончилось. Голоспар уже приведен к согласию». «А вот уроки!» что мы должны извлечь из этого еще не усвоенное. Тифон какое-то время хранил молчание. Его глаза задумчиво сузились, темные глаза, глубоко запавшие, расположенные под тяжелым лбом. Борода наполовину закрывала рот легионера. Тифон умел скрывать свои собственные мысли и мало кому было под силу прочесть его, если он сам того не желал. Наконец он ответил. «Я бы подумал, Что это мы преподаем другим уроки Голоспара? Другим. Тифон попал в яблочко. У него было некоторое представление о том, кто может ожидать встречи с косожницей у Голоспара. Мартолион задался вопросом, о скольком еще его сын догадался и старается не говорить. Примарх подумал о том, что бы он мог рассказать Тифону, но не стал этого делать не стал говорить о своей встрече с отцом на борту Буцефала. Мартрион никогда не чувствовал себя комфортно на борту боевой баржи своего прародителя. Золотой корабль являл собой истинного колосса славы, великолепия, созданное в равной степени воинской силы и гением ремесленника. Прогулка по залам Буцефала означала возможность лицезреть физическое воплощение силы и искусства. Даже сам внешний облик могучего корабля был обещанием великого крестового похода и мечты императора для человечества. И Мартарион сам приложил руку к воплощению этой мечты. Однако эта роль, как он ее понимал и как в нее верил, имела мало общего со славой. Золото было роскошью, а роскошь оставалась чуждой Мартариону. Ей не было места ни на Барбарусе, ни в потребностях самого примарха. Так что он не ожидал триумфальных лавров, когда прибыл на Буцефал, чтобы встретиться с отцом после своего первого завоевания. Мартырён покорил Голоспар, потому что это было необходимо не только для дальнейшего продвижения крестового похода, но и для него самого. Он сокрушил эту порочную империю не в надежде на отцовскую похвалу. Чего он не ожидал, так это печали. Это удивило его и смутило его разве я не сделал того, о чем меня просили?» В ответ – медленный кивок Императора. Признание того факта, что Мартарион выполнил свою задачу – Все верно. Но вот только эти глаза. Глаза золотого существа, которые во многих отношениях оставались для Мартырёна столь же чуждым, как и в тот день, когда он впервые появился на Барбарусе. Глаза, глядевшие на Примарха с печалью и с новой заповедью. «Возможно, мы и доставим наш урок», — сказал Мартеллион Тифону, зная, что ни один из собеседников не верит в это. «Там нас будут ждать парочка моих братьев». Миры скопления Голоспар все еще продолжали гореть. Угли короткой войны вспыхивали и тлели, отмеченные короткими обрывками сигналов, принятых и переданных в Окс офицерам Косыжница. Стоя у командной кафедры, что возвышалось над стратегиумом в центре мостика, мартерон почти что ощущал аромат смерти Империи Ордена сквозь вакуум. Он прошел через все скопление Голоспар, и свидетельства его ухода можно было найти повсюду. Именно там, во фрагментах Вокс-передач, отмечалось окончательное крушение тирании. Их можно было услышать в сигналах транспондеров имперских кораблей, пересекавших ту самую область, одно лишь появление в пределах которой совсем недавно означало смерть. Следы былой активности Примарха также были прекрасно видны через центральное окно мостика, когда коса приблизилась к самому Голоспару. Ближнее пространство планеты, далеко за переделами ее непосредственной орбиты, засорял космический мусор. Мимо боевой баржи пронеслись черные, выжженные обломки того, что некогда было, мониторами-крепостями – безновное свидетельство трудов Мартариона. Некоторые из обломков были настолько большими, что определить их былую принадлежность не составляло особого труда. На глазах у Мартариона проплыл корабельный нос, медленно вращавшийся из стороны в сторону. Дальше виднелась часть корпуса со все еще закрепленной обшивкой, поперечный разрез давал возможность оценить внутреннее разрушение. Однако львиная доля обломков вообще не поддавалась идентификации. Все они были памятниками войне, безмолвными и холодными. Войне, взмах взмаху косы Мартариона. Таков был правильный и надлежащий урок Галаспару, свидетельство первого масштабного свершения объединившейся гвардии смерти. Я сделал это, и я был вправе поступить именно. Отметки нашего путешествия! Прокомментировал Тифон, располагавшийся в нескольких футов от стратегиума. Отметки наших достижений, поправил Марталион. Он не гордился эстетическим совершенством своей стратегии, в отличие от того же Фулглима. Это было бы проявлением тщеславия. Мартион гордился тем, что мог видеть необходимость, а затем осуществить то, что должно. Пока косажница приближалась к голоспар, число видимых или сигнализирующих о приближении имперских кораблей возросло. «Как их много», — заметил Тифон. «Надеюсь, они наслаждаются спокойствием своего полета». «Они должны быть благодарны», — ответил Мортарион. «Они должны быть благодарны мне и моему легиону». «Припоминаю наше первое путешествие на эту планету», — сказал Тифон. «Вот уж гладким его-то не назовешь». «Входящие приветствия, милорд», — подал голос Вокс-офицер. «Кого?» «Милорд, это мстительный дух вместе с Аллой слезой». «Флагманы», — сказал Тифон. «Быть может, сбор в нашу честь?» Мартарион не сказал ничего. «Суд», — недоверчиво прошептал Тифон. Глава 2. Пустошь. Произнес Сангвини исполненным печали голосом. Кругом лишь пустошь до разруха. Горни не мог не согласиться со словами брата: Повелитель лунных волков и его ангелокрылый родич обозревали масштабы опустошения, стоя на гребне и слившихся друг с другом обломков. Уровень радиации вокруг был смертельным. Оказавшийся в подобной среде простой человек расстался бы с жизнью за считанные минуты. Небеса бурлили коричневым и зеленым, состоящими маслянистым слоем всех цветов радуги, что парили в воздухе и напоминали плывущие болота. Кратеры буквально накладывались один на другой, окруженные искореженными останками боевых машин. На равнине растянулись танки, многие тысячи танков. Их остовы почерневшие, разорванные и расплавленные, сливались друг с другом, формируя простиравшуюся до самого горизонта паутину застывшего металла. «Мы практически зазерцаем скульптуру», — мягко заметил Сангвини. «Почти что произведение искусства по дизайну. Любопытно, чтобы подумал Фулгарем». Выдержав паузу, Примарх продолжил. Впрочем, не думаю, что он бы ее оценил. На мгновение Гор задумался, не шутит ли Сангвини. Он бросил взгляд на брата, отметив его мрачно сжатые губы и озабоченный взгляд. «Пустошь», — изрек Сангвини еще раз. «Что, хуже лун -Вала поинтересовался Гор. «По-своему, да. Хуже. Наши пустоши — суть наследия ушедших эпох, болото, из которого наш отец вытащил каждого из нас. Но они появились отнюдь не сегодня, и уж тем более» не являются плодом наших трудов. Он взмахнул рукой. И над ними не трудились целенаправленно. Братья-примархи находились в нескольких километрах от внешних стен центрального Улья-Голоспар. С момента окончания войны прошло несколько месяцев, однако дым все еще продолжал извергаться из башен Аркалодий. Фоносообразная громада Улья тоже оплыла. Город деформировался под ударом молота, которым орудовал мартарион. Сейчас примачки располагались не с той стороны города, чтобы узреть весь масштаб разрушений. Но гор успел оценить их во время перелета на поверхность с борта «Волчьего ока» своей личной грузовой птицы. Масштабы опустошения были колоссальными. Затем показались горы тел. То были предгорья громады самого Улья около 15 метров высотой, и по ним карабкались многочисленные рабочие в костюмах радиационной защиты, не заняты, по мнению Гора, никакой конкретной работы. Новые холмы продолжали расти по мере того, как все больше и больше трупов вывозились из города на борту грузовых транспортов или же стаскивались равнины бульдозерами. «Что он вытворил?» – вопросил Сангвини. «Ну...» Мы здесь как раз для того, чтобы понять. Отозвался Гор. Мы уже в состоянии понять, что здесь была бойня. Во всяком случае, так кажется. С ноткой осторожности заметил Гор. Кажется? Не забывай о причинах, по которым Мартриона отправили сюда. Борьба за согласие звездного скопления Галаспар могла бы стать куда более долгой и обойтись еще дороже. «Не понимаю, какая война могла бы обойтись Голоспару еще дороже», — ответил Сангвини. «Именно», — сказал Гор. «Мы пока не понимаем. Мы не можем судить предвзято в отсутствии всей необходимой информации. Вдобавок мы только-только сюда приехали. Приехали, чтобы рассматривать горы трупов». «Я знаю», — сказал Гор. Он поморщился и положил руку на плечо Ангела. «Однако наше решение не должно быть поспешным. Я понимаю соблазн. Поверь, я испытываю схожие чувства. Уверен, именно поэтому наш отец и отправил нас с тобой встретиться с Марталионом. Нам по силу сдерживать первичные порывы друг друга, не причиняя обиды. Думаешь, нам придется взять Марталиона под контроль?» «Понятия не имею. Но вот в чем я абсолютно убежден, так это в том, что хочу понять, что здесь произошло и почему». Гор растинул руки, окидывая взглядом окружающую разруху. «Возможно, с учетом природы Ордена, это лучший образец достижения Согласия». «Ты что, действительно в это веришь?» задал вопрос Сангвини. Гор заколебался, и он продолжил. «Послал бы нас сюда наш отец, если бы его порадовало произошедшее». «Я знаю, во что у меня есть соблазн, поверь», ответил Гор. «Между знанием и пониманием» лежит долгий путь. Ты прав. Но правильно и то, что мы выражаем свое собственное отношение ко всему этому безобразию. Согласен. Отозвался Гор. И как по мне, хорошо, что у нас есть время подумать об этом до прибытия Марталиона. На лице Сангвинира свела улыбка. Нам лучше сдерживать свои первичные порывы? Гор улыбнулся в ответ. Мне кажется, будет лучше, если мы поприветствуем его спокойно, а? Я думаю, он вряд ли будет в хорошем расположении духа, раз его отзывают обратно. Сангвини снова окинул взглядом рабочих, копающихся среди холмов из мертвецов. Они услышали рев двигателя Грозового Орла задолго до того, как увидели его. Атмосфера была густой, что даже боевой корабль Завершения поначалу показался огненной полосой во мраке. Облака вспыхнули пламенем при его снижении. Земля содрогнулась от мощи древних реактивных двигателей корабля, пока он замедлялся, готовясь приземлиться на добычу, которую прикончил его хозяин. В конечном итоге завершение село неподалеку от кораблей, доставивших сюда других примархов. По сравнению с ними свежеприбывшая посудина казалась ничем не украшенной, а зеленая полоса с эмблемой легиона на крыльях делала еще более заметным костяной цвет остального корпуса. Машина выглядела грубой и видавшей виды. Гор с грустью подумал, что это подходящая колесница для его брата. Боковые двери раскрылись, и одинокая фигура Мартиона вышла наружу. Ступая сквозь застилавший равнину пепел и дым, он направился к братьям-примархам. «Позволь мне первым поприветствовать его», — попросил Гор. Сангвини кивнул. Гор спустился с хребта и переступил через обломки, чтобы встретить повелителя Гвардии Смерти. Броня Мортариона, Барбаранский доспех, представляла собой артефакт, в котором медь каким-то образом выглядела не великолепной, а скорее близкой к оттенку старой кости завершения. Это была медь саркофагов и памятников, воспоминаний о тех, кто покинул давным-давно мир живых. 14-й примарх носил серый плащ, с надвинутым на голову капюшоном, и в его тени черты лица казались резкими, словно предостережения. Он был худым, безволосым, с глубоко запавшими глазами. Глубокие морщины на щеках еще сильнее подчеркивали очертания его черепа, словно кожа примарха была плотным старым пергаментом, тонкой завесой, натянутой поверх темной реальности внутри. Повелитель Гвардии Смерть обладал торжественностью траурной зарей. Нижнюю половину его лица скрывал ребризер, изготовленный из той же кладбищенской меди, что и отделка его брони. Ядовитые газы выбрасывались из ребризера после каждого вздоха его владельца. Мартарион вдыхал атмосферу Голоспара, смешанную с ядовитого воздуха Барбаруса. Гору показалось, что куда бы ни направился Мартрион, он никогда по-настоящему не покидает, вскормивший его ядовитый мир. Взгляд Марталиона метнулся от Гора к Сангвинию, затем обратно. Его глаза блестели подозрением. «Я рад тебя видеть», — сказал Гор, подходя ближе. Марталион остановился. «Ты здесь, чтобы приветствовать меня, или это мне стоит поприветствовать вас на Голоспаре?» «Я здесь, чтобы приветствовать тебя как брата, и мне кажется, ты и сам знаешь об этом, ровно как и о том, что ни один из нас не собирается предъявлять претензии на этот мир или любой другой из числа приведенных к согласию». Гор протянул руку. «Ну же, скажи, что ты и ты рад меня видеть, Мартарион». По правде говоря, Мартарион был рад встрече с Гором. Примах 14-го легиона шагнул навстречу братским объятиям. Впрочем, Мартарион быстро покончил с ними, и не из-за какой-то враждебности, но потому, что ему не понравился сам жест. Объятия были обещанием единства и уюта, то есть обещанием иллюзии. Это делало подобные жесты ложью. Он знал, что Гор смотрит на вещи иначе, но это не меняло сути. Гор лгал, но только не Мартариону, он лгал самому себе. Мартарион придавал гораздо больше значения своей церемонии ядов. Разделить глоток концентрированных токсинов с одним из своих воинов означало признать реальность их жизни. Мартрион и его легионеры стояли друг за друга горой, сражаясь в сплоченности, но никогда не претендовали на то, что высшая истина войны – это что-то иное, кроме смерти. В ядовитом Тосте не было обещания, которое нельзя было бы сдержать. Он символизировал признание рисков и неизбежности конца. Мартарион посмотрел мимо гора, вверх по склону ущебня, туда где ждал Ангел. Встречи с ним господин гвардии смерти радовался куда меньше. Сангвини настолько поглотила иллюзия благородства, что Мартарион постоянно чувствовал, как Ангел все время взирается высоко вниз, пока сам кружит вокруг своего недостижимого идеала. Почему их отец велел Ангелу явиться на голоспар? Почему нельзя было позвать кого-то вроде Пертураба? Возможно, тот стал бы союзником, а Сангвини и Гор были так близки. Мартален чувствовал собственную связь с Гором, но знал, что она куда слабее у соединивших Люперкаля с Ангелом. Он стоял перед Единым Фронтом, вне зависимости от того, признаются ли в этом эти двое, даже самим себе. «Ну что ж», — обратился он к Гор. «Я здесь, чтобы отчитываться за свои действия?» «Да», — ответил Гор. «Мне не доставляет удовольствия говорить тебе об этом». «В том, чтобы выслушивать подобное удовольствие, еще меньше». Отрезал Марталион. Затем он поднялся по развалинам кандлеву. «Сангвини!» Произнес Марталион пудничным и холодным тоном. «Итак?» Обратился он к обоим братьям. «Ну и что же, по-вашему, я здесь натворил?» «Вопрос не в том, что мы думаем», — отозвался Сангвини. Или, по крайней мере, до этого не должно дойти. Мы пришли сюда слушать, а не просто наблюдать. Продолжил Гор. Нам бы хотелось понять. Брось эту снисходительность, Гор. Отрезал Морталеон. Я думал, ты выше этого. Никакой снисходительности. Если я когда-нибудь опущусь до нее, то буду неправ. И мне следует указать на мою ошибку. Но я имел в виду то, что сказал брат мой. Мне нужно понять, что здесь произошло. Нам обоим нужно. Говорите так, словно исход войны был какой-то загадкой. Я пришел сюда, чтобы привести Галаспар к Согласию. Я преуспел. Случай Галаспара беспрецедентен, вмешался Сангвини. Он не похож ни на одну из компаний по приведению к Согласию. Что ж, в этом мы солидарны, ответил ему Мартарион. Стало быть, произошедшее может многому научить. Сангвини значительно помолчал. «Всех нас». Укавишь, Сангвини?» «Надеюсь, что нет». «Я вполне готов помочь тебе понять». Сказал Мартарио. Он буквально откусывал каждый слог, холодно взирая на Ангела. Сангвини ответил на его взгляд. «Тогда помоги мне понять это!» Он указал в сторону одной из гор трупов. «К примеру, все эти смертные. Чем они занимаются?» «Отсчитывают погибших членов Ордена» пояснил Мартрион. «Зачем это?» «Потому что я приказал». Сангвини покачал головой. Он открыл рот, чтобы сказать что-то еще, но тут в разговор вклинился Гор. «Это именно то, что мы и хотели бы узнать», сказал Люперкаль. Он кивнул Сангвинию, тот пожал плечами и на время отставил свои возражения. «У нас нет вопросов касательно компании и о том, что осталось после ваших действий. Ясность поможет нам». «Как и ты сам, Марталион!» «Я верю в ясность!» Ответил Марталион. Его голос продолжал звучать холодно и монотонно. «Так ты поможешь нам понять?» «Еще бы!» Несмотря на оборонительную позицию, четырнадцатый примах чувствовал в некотором роде рвение. «Да, они должны понять!» «Должны увидеть всю правду о Голоспаре!» «Пускай займутся своим судом после этого!» «Быть может, тогда взор прояснится и у самого отца!» Мне нечего скрывать. Мы не имели в виду ничего такого. Поспешил успокоить брата Гор. И нас не беспокоит вовсе не твоя честность, вталил ему Сангвини. Тогда что же, мое правосудие? Именно так. Повисла тишина. Примарки продолжали буравить друг друга взглядом. Наконец, Гор прервал ее. Было бы полезно, начал он. «Если бы у наших летописцев появилась возможность побеседовать с несколькими членами Ордена, где содержатся заключенные?» «А их нет!» — ответил Марталион. «Ты их выпустил?» — спросил пораженный Го. Мартарен фыркнул. «Разумеется, нет! Пленных нет вообще, потому что никто из Ордена не уцелел!» «Ты убил их всех!» — промолвил Сангнини, очевидно сочтя необходимым констатировать очевидным. «Ага». Подтверждение Марталёна сменилось очередным молчанием. Оно продолжалось достаточно долго, чтобы его братья не на шутку встревожились. «Орден вел записи», — сказал Мартеллон, не обращая внимания на дискомфорт ситуации. «Его архивы колоссальны. Те, что пережили войну, все еще целы. Уверен, в них вы найдете все, что вам нужно». «Да будет так», — согласился Го. «Мы можем провести наш совет на борту косы жнеца, если хочешь», — сказал Сангвини, на сей раз его тон казался сочувственным. Выражение в глазах ангела наполнило Мартеллиону о печали его отца, и ему это не понравилось. «Нет», — отрезал Мартеллион, затем он указал на разрушенный улей. «Пусть ваше понимание придет к вам вон там. Именно там началась битва за Голоспар, Там же все и решилось. Следуйте туда, братья мои». «Осмотрите все, что вам нужно увидеть. Вы хотите знать, как я вел эту войну и почему?» «Да будет так!» Глава 3 Мартеллион решил познакомить своих братьев с былым Голоспаром. Если его настоящее так огорчает их, он заставит родичей взглянуть на прошлое этого мира. Мартарион привел обоих примархов к высочайшему шпилю центрального планетарного улья – Протаркоса. Внутри него располагался первичный командный центр, точнее сказать, оболочка того, чем он был когда-то. Несколько проводов свисали с остатков потолка, едва ли напоминая о всевидящем невральном центре, который контролировал 30 миллиардов жителей на одной лишь по столичной планете Империи. Пол потрескался, а потолок расплавился, оставив залу открытый потоком ядовитого ветра. Повинуясь кивку Мартариона, техноадепты пробудили к жизни прошлое Галаспара. Они возродили картины прежних времен с помощью десятка сервочерепов, проецирующих видео, и пикт потоки на еще функционировавший экран разрушенного паноптикума. Сервочерепа обладали полным доступом к архивам Ордена, записям на всех возможных носителях, избыточных и дублирующих друг друга. Таков был памятник мелочности тиранов, переживший созданную ими Империю. Архивы представляли собой автопортрет цивилизации, находившейся в смертельном застое, и Мортарион приказал сохранить их. Эти доказательства сберегут память о прегрешениях Ордена даже после его уничтожения. Примархи собрались вокруг экранов, впитывая потоки изображений, звуков и текстовых данных, что помогали им сформировать образ мира в своем сознании. «Вот что здесь царствовало», – произнес Марталион. «Вот что я пришел уничтожить». Повинуясь командам примархов, сервочерепа продолжали воспроизводить архивную информацию. Поначалу природа власти Ордена Голоспаром проявлялась лишь в общих чертах, но затем сформировалось в более мелких крупицах страданий. Со своей орбиты Галаспар выглядел грязно-коричневым шаром, его атмосфера изобиливала твердыми частицами, а сернистые облака были насыщены промышленными отходами. За покромом облаков простирался мир, начисто лишенный океанов и пахотных земель. Открытые водоемы и зелень больше не были даже мифами, об их существовании попросту забыли, а их смерть не оплакивали. Воздух был ничем иным, как средоточием ядов. Земля же представляла собой потрескавшуюся скалистую пустошь, заваленную вокруг ульев множеством обломков и покрытую растущей топографией нечистот. Дышать воздухом Галаспара было равносильно смертному приговору. Планета веками оставалась необитаемой, за исключением 30 миллиардов душ, забитых в аркологии, покрывшие поверхность мира подобно вулканическим конусам. Кулии вздымались высоко, их шпили врезались в мутные облака планеты. Окон в наружных стенах не было. Прошли столетия с тех пор, как жители планеты, за исключением, разумеется, элиты, взирали на окружающий пейзаж. Кулии заточили внутри себя тела жителей Голоспара. Орден сковал их разум. Внутри шпили процветали хозяева империи. В них концентрировались богатства планеты. И царила роскошь. Иерархия Ордена была твердой и структурированной, подобно ступеням пирамиды. Наиболее крупные и величественные помещения, ровно как и наибольшее богатство, принадлежали тем, кто обладал наибольшей властью. Это было не просто неизбежным результатом неравного распределения власти, таков был закон. Если бы существовала идеология, изначально руководившая созданием Ордена, некая система верований, которая оправдывала бы действующую форму Империи, и облочала эту самую форму в чего-то, претендующего на роль морали, об этом давно забыли, как о существовании океанов. Никто не помнил, как именно развивался Орден, как он пришел к власти и что он мог собой представлять в далеком прошлом. Даже составленные в явной одержимости хроники его покровителей не уходили так далеко в прошлое. Орден превратился в идеальную тавтологию понятия силы. Те, кто находился у власти, были там просто потому, что были. Их права не могли подвергаться сомнению, ибо концепция «прав» была чуждой для Голоспара. О собственности, впрочем, сказать подобного было нельзя. Собственность на планете не могла быть определена как «право», точно так же, как нельзя было сказать, что камень имеет право быть твердым. Собственность была абсолютной. Власть – это понятие оказалось безраздельной. Собственность была кодифицирована и регламентирована планетарной бюрократией, действовавшей единственно ради вечного существования себя, любимой и поддерживающих ее структур. Расположившиеся на вершине социальной пирамиды именовались контролерами ордена. Они жили на вершинах шпилей, в залах, отмеченных прямолинейной роскошью. «Как я вижу, понятие искусства на Голоспаре вымерло», заметил Сангвини. Не было ни статуи, ни картин, ни фресок, украшающих обиталище контролёров. Искусство существовало вне категории и измерений бюрократа. Его нельзя было полностью контролировать единицами потребительской стоимости, и потому спустя столетия оно исчезло из воображения Ордена. Его игнорировали до тех пор, пока не забыли совсем. Мартельон хмыкнул. Его не беспокоило отсутствие произведений искусства. На Барбарусе его тоже не было. В жестоком, полном нужды существования населения в родной планеты не нашлось места для развития искусства. Когда примар думал об ордене, в его душу возвращался гнев, но совсем по другой причине. «Искусство – суть роскошь», – сказал он своим братьям. «В истинных потребностях между жизнью и смертью для нее нет места. Хотя вы, само собой, не согласитесь». Короткий... Короткий взгляд, который Мартальон бросил в сторону Сангвиния, показывал, что ему плевать на возражения ангела. Сангвини ничего не ответил. «Тем не менее, орден роскошью располагал», – проворчал Мартальон низким рычащим голосом. Роскошь на Голоспаре была измеримой. Она определялась площадью полов и высотой потолков. Определялась размером кровати, а также количеством еды и одежды. И в первую очередь она определялась количеством трудоспособных единиц, находившихся в непосредственной собственности каждого контролера. Это были средства для обретения большего богатства и большей власти. Распоряжение этими средствами превратилось в обязанность. Понятие свободного времени не знали даже верховные контролеры Галаспара. Они жили, чтобы увековечить свою власть, а власть эта существовала единственно ради своей преемственности. «Рабочие единицы», — отметил Гор, повторяя термин, которым воспользовался орден в отношении гражданских лиц. «Рабы», — возразил Мартарион. — «воспринимаются как числа, и ничего более. Смотри на них. Смотри. Под занятыми контролерами-шпилями располагались сотни уровень административных чиновников. Миллионы трудившихся здесь создали орден таким, какой он стал». Бюрократия в своем высшем прогнившем насквозь воплощении. Повелитель Гвардии Смерти запустил кадры складов с низкими потолками, каждый столь же безлико серый, как и все остальное. «Вот вам», — продолжил примар, — «и паутина рабочих мест». Жизнь чиновников не имела иного определения, кроме как вечное однообразие. Директивы спускались сверху, указы дробились и подразделялись по мере того, как они просачивались вниз по иерархии. А задачи делегировались, будучи разбитыми на такое количество задач, что сами по себе вообще не имели смысла. К примеру, в конце одной цепочки обязанность рабочего могла ограничиваться вычеркиванием стилусом каждой третьей строки пунктов на длинном пергаменте, прочитать которую он не мог. Они рисовали линию за строкой час за часом, день за днем, без понимания и без любопытства». Именно здесь, среди всех этих крючкотворов, изродило химические зависимости. Обязательные дозы наркотиков были намного меньшими, чем на уровнях ниже, но распространены они были повсеместно. Капсулы требовалось принимать вместе с пищевым рационом перед каждой 18-часовой сменой. Они притупляли чувства не настолько, чтобы сделать с рабочих бесполезными, но достаточно, чтобы привить им послушание. Они стояли на своих постах, и сознание было неспособно выйти за рамки непосредственных задач. Они не могли думать наперед, не могли представить себе будущее, не говоря уже о революции. Орден являл собой всю суть их существования. Люди делали то, что требовалось, и в этом была вся их жизнь. Они исполняли то, что им диктовалось и приводилось в движение ниже части механизма. Марталион с отвращением зашипел. По его словам, человеческий механизм приходил в движение, и умеющие писать чиновники составляли отчеты об этих движениях. Власть осуществлялась, и ее действия тщательно фиксировались. А теперь взгляните на бесконечный каракули бюрократов, взгляните на влияние каждого нацарапанного символа на каждого заверенного указа. С каждой зачеркнутой строкой умирали люди. За каждым дегенеративным действием сверху следовали страдания внизу. Здесь-то и воцарились величайшие из кошмаров Ордена. Под миллионами стояли миллиарды рабочих единиц. Вещей, еще передвижение, расположение, назначение и распределение контролировалось перемещением бумажек туда-сюда и росчерками стилусов. Миллиарды влачили существование в нижних, наиболее широких ярусах ульев. Заметьте, я говорю, влачили существование. Жизнью это никак не назовешь. Ложась спать, люди сворачивались в крошечных нишах внутри стен, словно личинки в сотах, или же вовсе сваливались друг на друга в переполненных накопительных резервуарах, смердевших потом грязью и страданиями. Словно какие-нибудь муравьи, отметил Гор. Я знаю, хуже, — возразил Марталион. Муравьи трудятся во имя цели. Муравьи – это коллектив, а эти люди не были даже личинками, ведь они даже не располагали свободой полакомиться плотью планеты. Они были ниже ничтожнейшего из насекомых. Они были собственностью. Рабочие единицы трудились каждый сознательный час в душных мануфактурах Голоспара, производивших все необходимое для нужд ульев. Они шили одежду для народа от необработанных мешковины бедняков до шелковых мантий контролеров. Они штамповали роскошную мебель, продукцию изготавливали в куда большем объеме, чем это было необходимо для использования. Многое из того, что производилось на одном мануфакторе, катализировалось для отчетов, а затем транспортировалось на другой завод, где ломалось на части и выбрасывалось вместе с горами других отходов за пределами ульев. «А теперь взгляните сюда», – спросил Мартарион. На экране появились кадры системы в виде наблюдения мануфактором. Рабочие на записи трудились как проклятые посреди гигантских машин, словно мухи на фоне пасущихся бегемотов. Основное внимание на кадрах уделялось выходящей из-за машин продукции. Из механической пасти хлынул поток вязкой серой жижи. Конвейерная лента неторопливо понесла тяжелые железные контейнеры в сторону извергающего смесь зёва. Контейнеры наполнялись и затем перемещались в другой цех Мануфакторума. Они не располагались четко по центру конвейера. Извергавшаяся жидкость настолько сильно била по внутренним стенкам некоторых из них, что они резко дергались и смещались. Один даже слетел с удерживающих ремней и рухнул на пол Мануфакторума, расплескав повсюду серую жижу, через которую с трудом пробирались работники. Под контейнером остались пятеро рабов Ордена, раздавленные весом рухнувшей на них емкости. Подъемные машины приблизились к месту несчастного случая, подняли контейнер и переместили его обратно на ленту, чтобы тот прошел через пасть во второй раз. Из закрепленных на стенах вокс-передатчиков прогремел Горнс. В его Серьезно, с Другие рабочие с трудом подошли к мертвым и потащили их прочь. Тела странно дергались, пока их передвигали. Удар контейнера раздробил кости в пыль. «Хм, у этих рабочих расфокусированный взгляд». «Химически усиленная покорность», — пояснил Мартарион. «Гораздо большие дозы наркотиков, чем на более высоких уровнях. Эти люди едва ли более разумны, чем сервиторы». Движения рабочих были вялыми, нечеткими. Голод, нищета и химическая заторможенность превращали увечья и гибель рабов в привычное дело, где трансляции были полны малоприятных картин, демонстрирующих несчастный случай на производстве. Действия силовиков делали подобные инциденты еще более частыми. Одетые в униформу надсмотрщики подгоняли рабочих трудиться более с помощью кнутов и электрошоковых дубинок. Мелкие тираны буквально упивались ничтожными осколками власти, которыми их наделил Орден. Контролировать их с помощью химии не было ни малейшей необходимости, однако такие меры все же были приняты. Вместо успокоительного силовики принимали препараты, повышающие агрессию, в результате чего испытывали натуральный экстаз от насилия и жестокости. Насмотрщики набрасывались на бессловесный человеческий скот в нездоровом кровавом рвении. Следующая видеозапись показывала, куда увозили мертвых. «Это другой цех?» – спросил Сангвини. «Другой конец той же самой машины», – отчеканил Марталион. В соседнем помещении Мануфакторму размером со склад располагалась последовательность огромных измельчительных машин. Находившиеся на возвышении рабочие сбрасывали трупы в воронку, стенки которой покрывали брызги засохшей крови. Вокруг раструба воронки не было никаких отграждений. Процесс утилизации следовало сделать максимально быстрым. Платформа была скользкой блестящей, словно полы на скотобойне, так что время от времени рабочие единицы из числа утилизаторов теряли опору и сваливались в голодный зев воронки, прямо к вращающимся ножам измельчителей. Вопли рабочих были единственным проявлением эмоций, которые могли выразить несчастные. Тела сбрасывались только в одну из воронок. В остальные текли отбросы отхода отходы со всего улья. Тяжелые трубы смешивали органическое сырье вместе с химическими успокоительными средствами. Пича для народных масс», — отметил Мартарион. «Это шлам?» — удивился Сангвини. «Да. Производится на подобных заводах, распределяется среди ульевиков. Много из этого возвращается, так или иначе, чтобы быть переработанными заново». «Это совершенно не похоже на мечты нашего отца», — с отвращением сказал Сангвини. «Вот что я пришел остановить», — ответил Мартарион. Экраны потемнели. Таково было прошлое голоспар. Простой просмотр записи вновь разжег угли ненависти мартариона к Ордену. Возможно, теперь его братья куда лучше понимали, почему следовало действовать именно так, как поступил он. Возможно, нет. В таком случае их вина была бы на них. Для Мартариона правда, оставалось кристально ясной. Голоспар сам призвал клинок, что обрушился на него. В таком случае настало время взглянуть на последствия удара твоего клинка, заметил Гор. Очень хорошо. Мартарион запустил другие записи. Вы сказали, что стремитесь понять. Я покажу вам все. И он начал свой рассказ. Рассказ Мартариона начался с событий предшествующих кампаний на Голоспаре. Он начал с событий, заставивших его осознать свою роль в качестве одного из командиров Великого Крестового Похода. Глава четвертая Начальником центра связи Улья Протаркас была женщина средних лет. Она носила такую же оливково-зеленую униформу, что и все связисты под ее командованием, а волосы стригла до такой же короткой щетины, как у каждого из них. Ее статус в иерархии отмечали символы на лацкане и положение в оперативном центре. Рабочее место первого из связистов Протаркаса располагалось на высокой колонне посреди задней стены. Все остальные окружали платформу концентрическими полукольцами. Глава центра связи могла видеть всех своих подчиненных с первого взгляда, и каждый из них чувствовал на себе ее взор. В данный момент она говорила с главным контролером управления обороны. Произошло событие, отреагировать на которое самостоятельно женщина не могла по причине отсутствия необходимых полномочий. «Мы получили сигналы с границ основной системы, главный контролер», — сказала она. Сообщение, предназначавшееся непосредственно для голос пара. «Повторите сообщение». «Империум человечества приветствует вас». Мы прибыли ради нашего с вами воссоединения. Согласие с законами императора послужит гарантией вашей свободы. Повисла пауза. Запись утонула в волне статики. Последует ли ответ? Даже если бы она знала, что последует, возможности принимать решение самой у нее никогда не было, да и не будет. Инструкции должны исходить из соответствующего источников иерархии Ордена. Нарушение цепочки подчинения, даже самое банальное, было преступлением, караемое смертью. Без Ордена повсюду воцарился бы хаос. Ответьте следующим образом. Скопление Галаспар находится под защитой Ордена. Вы не обладаете разрешением пересекать границы и его пространства. Убирайтесь вон, или будете уничтожены. Повторите то, что я сказал. Начальник связи так и сделал. Слово в слово. Капитан Хавас Эвесен расхаживал за топилет мимо центрального окулуса командного мостика Манифеста Единства. Эксплораторское судно под командованием Весена вошло в пространство Ордена больше часа назад, держа курс на